«По ту сторону. Немного не так. Ты напрасно так растираешь это пятно. Если будешь так делать, то это ни к чему хорошему не приведет». Анна взяла одну из кистей из керамического стакана, выдавила из тюбика на палитру белила и смешала их с лазурью. Добившись нужного оттенка, она сделала несколько мастерских мазков. Вроде бы мелочь, но картина сразу преобразилась. Откликнулась на ее прикосновение и в буквальном смысле ожила. Вот, смотри, что у нас получилось. Видишь, какая вода прозрачная стала. А то устроила тут растирание. И наоборот, все только замутило. За остренным кончиком кисти она указала на центральное поле моего пейзажа. Еще чуть-чуть, и твой пруд превратился бы в болото. И тогда лебедей можно было бы заменить на кувшинки с квакающими лягушками. А что, вполне себе неплохая идея. промурлыкал устроившийся на подоконнике Вениамин. — Ну да, — поддакнула ему милица. — А почему бы и нет? Кто не знает, что должно быть изображено здесь изначально, тот может подумать, что так и должно было быть. Болота ведь тоже бывают разные. — Милица, уймись, — сделал ей замечание Анна. — Ну что ты такое несешь? Ну где то видела на болоте беседку в стиле ампир и античные скульптуры? — А почему, собственно, нет? Леса манерно забросила хвост через плечо на манер пышного боа И с видом эстетки ценительница настоящего искусства принялась отстаивать свою точку зрения. Разве не может быть творческая личность дать волю своей необузданной фантазии? Она же художница, может, она так видит. И вообще, кто сказал, что Венере и Аполлону не место на болоте? Что это запрещено? Если да, то где об этом написано? Да ладно, милиться в самом деле хватит, сказала я. Зная то, как милицы любят поговорить, я понимала, что эта дискуссия может затянуться надолго. Я, конечно, благодарна вам с Вениамином за поддержку, но Анна права. Я зациклилась на этом фрагменте и едва все не испортила. Вот-вот, и я о том же, подчеркнула Анна. Хорошо, что ты это понимаешь. Во всем должна быть мера, и нужно всегда быть честной по отношению к себе. Если что-то не удается, то это вызов и повод еще более тщательно работать над собой, пока не достигнешь полного удовлетворения результатом. Для чего? Для того, чтобы было полное сходство с объектом, фыркнула лиса, тогда проще заняться не живописью, а фотографией. Художественная фотография – это тоже, между прочим, отдельный вид искусства. Но даже там не все так просто, как это может показаться на первый взгляд, невозмутимо заявила ей Анна. Но дело даже не в этом. Если мы говорим о картине, то основная задача художника состоит не в стремлении отобразить на своем полотне реальность с безупречным сходством, как на фотографии, а воплотить в работе часть своего восприятия и передать глубину своего видения, чтобы тот, кто увидит потом картину, смог почувствовать это на себе. Настоящее мастерство должно завораживать, вызывать эмоции, чтобы тот, кто рассматривает картину, не разглядывал ее детально и не восторгался отдельно прописанными деталями, а, забыв обо всем, мог погрузиться в нее без остатка и как бы почувствовать себя внутри. — Как бы стать ее частью? — спросила я неуверенно. — Да, можно сказать и так. — Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь. — загадочно улыбнулся Вениамин. Кот спрыгнулся в любовного подоконника, подошел к Мольберту и принялся разглядывать мой этюд с разных ракурсов. Словно пытался найти в нем завуалированный, скрытый смысл. И тут он и впрямь что-то почувствовал. Я это заметила потому, как зашевелились его усы. Кот подозвал к себе милицу. Что-то ей прошептал на ухо, что конкретно я не расслышала. После чего лиса тоже обратила свой взор на картину и принялась водить вокруг нее носом. Словно пыталась уловить исходящий от нее запах. «Невероятно», — сказала она, — не в силах скрыть своего восторга. Пахнет прудом, скошенной травой, веет легкий ветерок. Я даже чувствую исходящую от него сырость. А я тебе что говорил? Подмигнул ей Вениамин. Настоящая магия, высшие пробы, подлинное искусство. Аня, ты молодец. С каждым разом у тебя получается все лучше и лучше. Я старалась, сказала я, и почувствовала, что краснею. На этот раз «Видно, я старалась не совсем достаточно. И поэтому в том, что получилось в итоге, не моя заслуга, а Анны». Без ее участия картинка так бы осталась бы статичной и не ожила. Так что мне до ее уровня мастерства еще учиться и учиться. «Не нужно скромничать», — сказала Анна, стирая с пальцев кусочком ветоши следы от краски. «Ты сама прекрасно справилась, если бы не была такой зажатой и напряженной». «Ага», — «Легко тебе говорить», – заявила я в свое оправдание. «Будь у меня такие навыки, я бы тоже могла создавать порталы в новый Мир с помощью кисти или карандаша. Даже с закрытыми глазами. Но поскольку я только учусь, то вынуждена все продумывать и рассчитывать перед тем, как нанести хоть какой-нибудь маломальский штришок или наложить мазок. А иначе будет обидно, если все мои труды пойдут на смарку». И, между прочим, Я вовсе не напряжена. Я называю это состояние сосредоточенностью. Называй как хочешь, не стала спорить со мной Анна. По сути, дело это не меняет. Сосредоточенность – это хорошо, но в любом деле всего должно быть в меру. То, как ты относишься к написанию своих работ, я бы назвала перфекционизмом. Иногда это качество бывает полезным, если им не злоупотреблять. Но не стоит забывать, что зачастую такой подход не способствует прогрессу. Умудренные опытом мастера говорят – лучше это враг хорошего. Так что получается, что мне не нужно стараться? Разумеется, нет. Ну, то есть да, стараться нужно обязательно. Только ты должна понять, что изобразительное искусство – это не та наука, где каждое действие нужно рассчитывать по сложным формулам. Тут главное – творческий настрой. Нужно понять, что ты чувствуешь, уловить поток, слиться с ним воедино и устремиться по течению. Тогда ты сама удивишься, как у тебя все станет получаться. Не совсем понятно, но я попробую, пообещала я. А тут ничего не нужно понимать. Анна подошла к картине, от порыва ветра, повеявшись со стороны пруда, ее рыжие локоны распушились и всколыхнулись. Я же тебе говорю, это нужно почувствовать. А если я ничего не чувствую, значит, со мной что-то не так? Забеспокоилась я. Может быть, ты напрасно тратишь на меня время? Не выдумывай, Аня. Все у тебя нормально. Ты не чувствуешь ничего, потому что ты напряжена. В следующий раз вспомни об этом, расслабься и постарайся настроиться на волну. Да на какую волну? Слушай, не забивай себе голову. По настроению Анны стало заметно, что моя дотошность начинает ее нервировать. Твоя беда в том, что ты воспринимаешь все буквально и ищешь проблему там, где ее нет. Тебе знакомо такое понятие, как вдохновение? Конечно, знакомо. «Так вот, это и есть волна. Только я выразилась более образно. Хотела, чтобы тебе стало понятно. А в итоге еще более тебя запутала». «Да нет, не запутала. Все нормально». Поспешила я ее разубедить. «Просто у меня такая натура. Люблю разобраться во всем досконально и при этом ничего не упустить. Зато теперь я уже точно буду знать, на чем фокусировать свое внимание и постараюсь настроиться на этот твой поток. Уж чего-чего» а вдохновение у меня в избытке. Пока мы с Анной обсуждали особенности моей восприимчивости, Вениамин и Милица пользуясь случаем, ведь у нас уже на дворе был декабрь с мокрым снегом, предвещающим новогодние морозы, а на ожившей картины был хоть и пасмурный, но осенний день. Они махнули в открывшийся портал и принялись там гонять по берегу пруда, вздымая ворохи густой листвы. Дразнить друг дружку, резвиться, и лавировать между античными статуями. «Ну, а ты? Как? Не прочь погулять по ту сторону?» спросила Анна и приглашающим жестом указала в сторону ожившего пейзажа. «Разумеется, я была не против. К тому же мне было интересно побывать в уголке, которую я же сама и создала. Я сделала глубокий вдох, как перед погружением в воду, задержала дыхание, перенесла сознание вглубь картины, сделала шаг и...» переместилась на ту сторону. При прохождении в другую реальность я почувствовала легкую щекотку. От обычной она отличалась едва ощутимым покалыванием. Это было похоже на то, будто по всему телу пробежали полчища муравьев. Длилось это всего лишь мгновение. Вскоре все снова пришло в порядок, и я почувствовала, как по телу растеклось приятное тепло. От воды веяло свежестью и мягкой прохладой. В воздухе витал аромат незнакомых мне цветов. Он был не то чтобы приторный, но какой-то медвяно-пряный, не похожий ни на один из знакомых мне запахов. Минуя берег, мы с Анной поднялись на невысокий покатый склон и вышли на ухоженную дорожку, вымощенную таракотовыми пористыми пластинами. «Странно», — произнесла я, ступая по ним, неуверенно и осторожно. «Что тебе показалось странным?» — спросила Анна. «Это дорожка». Откуда она здесь взялась? Ведь я ее не рисовала. Это мир, а точнее его фрагмент. Она указала на окружающие нас деревья, заботливо подстриженные кусты и до блеска от плерованной мраморной статуи. Как ты считаешь, откуда все это взялось? Ну как откуда? Я взяла и все это нарисовала. А перед тем, как нарисовать, откуда у тебя появилась сама идея? Ведь ты писала эту картину не с натуры, не с открытки, не с фотографиями. «Ах, вот ты о чем!» — поняла я, куда она клонит. «Этот пейзаж я взяла из головы. Я же его придумала!» «Осторожно!» — вскрикнула Анна, уворачиваясь от промчавшихся вихрем мимо нас Вениамина и Милицы. «Смотрите, куда несетесь!» — крикнула она им вдогонку. «Вот же бести, Того и глядишь! Сшибут!» Но они ее уже не слышали. Оказавшись на вольном просторе после тесных квартир и прочих ограничений цивилизованного города, Они стремились наверстать упущенное и собирались носиться, как я понимаю, еще долго. Ну, либо до тех пор, пока мы их не остановим. Или пока они сами не упадут, загоняя друг дружку до изнеможения. «Ты считаешь, что мир, в котором мы сейчас находимся, что ты его придумала?» спросила Анна, вновь возвращаясь к нашему разговору. Она попыталась оттереть от своих голубых джинсов следы красной глины, и пятна от желто-бурой травы, оставленных этими рыжими шалопаями. Но, убедившись, что это напрасный труд, решила оставить эту тщетную попытку до ближайшей стирки. «Ну да, я его придумала», — подтвердила я. «Так и есть, ведь это же очевидно». «Ну хорошо, допустим», — сказала она. «Если так, то пространство, в котором мы сейчас находимся, должно быть ограничено только тем, что изображено на твоей картине». «Вот этими деревьями, беседкой на берегу пруда и вон той живой изгородью из подстриженных кустов. Ты со мной согласна?» «По идее, все должно быть именно так», — сказала я, но при этом почему-то засомневалась. «Тогда пойдем и посмотрим, так ли это на самом деле», — предложила она, указав на пригорок, где росли деревья с развесистыми кронами. «Тем более, что дорожка ведет именно туда». Если все так, как ты говоришь, то дальше хода не будет, и мы упремся в невидимую стену. А если нет? А если нет, тогда увидим, что нам откроется за горизонтом. Ну, смелее, неужели тебе не интересно? И мы пошли. Анна ступала уверенно, а я не очень, но при этом я старался от нее не отставать. Сток ее каблуков по терракотовым плитам звучал не то чтобы громко, но раздавался весьма отчетливо словно она намеренно хотела кому-то заявить о своем присутствии. Когда мы поднялись наверх и достигли изображенных мной деревьев, я посмотрела на раскинувшуюся перед нами панораму и обомлела. Пруд, что остался внизу с уютной беседкой на берегу, ажурными клумбами в форме раскрывшихся раковин и мраморными статуями, были лишь легкой ненавязчивой прелюдией, скромным лирическим отступлением по сравнению с той изысканной роскошью, что царило вокруг, от горизонта до горизонта. Акры ровно подстриженного газона пересекались с между собой водными каналами. Дорожки из разноцветного гравия, выложенного вензелями и замысловатыми узурами, переходили в благоухающие аллеи из фруктовых и декоративных деревьев, в тени которых стояли уютные лавочки с миниатюрными кружевными коваными столиками. По всей площади в разных местах я насчитала восемь бьющих фонтанов. Их укражали композиции из каменных и мраморных рыб, осьминогов, русалок и прочей экзотической водной живности. Каждый фонтан был по-своему уникален, сровно стремился перещеголять предыдущей своей изысканностью и замысловатой композицией. В центре ландшафта расположился огромный зеленый лабиринт, высотой в два человеческих роста, с пестрыми клумбами и густыми кустарниками, подстриженными в форме разнообразных зверей и птиц. Но самое неизгладимое впечатление на меня произвело величественное строение у опушки леса, огромное здание с высокими витражными окнами, фронтами, украшенными лепниной, колонадами балюстрат, черепичными крышами и массивными башнями с коническими шпилями. В обе стороны центральное здание расходилось на два крыла, в которых могли располагаться бальные залы, или что там еще бывает у знатных хозяев, предусмотрен для торжественных приемов. Два крыла соединяли основное строение с круглыми башнями, увенчанными огромными стеклянными куполообразными крышами. По просматривающейся сквозь стекло обильной растительности пальмам, лианам и пышным цветам. Я догадалась, что это оранжереи, сооруженные для редких растений и экзотических деревьев. Это был не дворец. Дворцы, по сравнению с ним, выглядят более вычурно и помпезно. Но и на замок это строение тоже не тянуло. Тут не было ни рва, ни защитных фортификационных сооружений. А вот на дворянское поместье оно походило вполне. Или на какую-нибудь резиденцию венценосная аристократическая особа. «Ну так как? Что теперь скажешь?» – спросила Анна, обнимая меня за плечи. «Что, не ожидала увидеть такое?» «Не ожидала», – призналась я, находясь все еще под впечатлением от увиденного. «Но как такое вообще возможно? Ведь картинку с прудом я просто представила у себя в уме и перенесла ее на бумагу. А такое? Чтобы такое придумать, нужна такая бурная фантазия, что у меня это даже в голове не укладывается». Ведь чтобы придумать такое чудо, я уже не говорю о том, чтобы его воплотить. Нужна команда? Если не целая гильдия гениальных дизайнеров, художников, скульпторов и зодчих. Это что, какое-то совпадение? Внезапно за нашими спинами раздался шорох листвы и треск ломающихся веток. Мы оглянулись. Из кустов показалась голова Вениамина. «Я что, что-то пропустил?» О каком совпадении идет речь? Он с легкостью выпрыгнул из того, что еще секунду назад можно было считать цветником, от которого теперь осталось только жалкое подобие с листьями. Оттряхнулся заострявших в шерсти травинок и принялся себя вылизывать. Ну что, когда его взору открылась та самая панорама, кот едва не остолбенел. Он замер. На полудвижении его глаза округлились, и он застыл словно увидел привидение. «Ну, ничего себе, ежики с рожками и без ножиков! Как же нас сюда занесло!» Вениамин несколько раз зажмурился. Каждый раз, когда Устова открывал глаза, то, видно, надеялся, что это наваждение сейчас развеется. Но к его разочарованию все увиденное им осталось на прежнем месте. Ничего не изменилось. Он брезгливо поморщился, словно проглотил какую-то гадость не первой свежести. Пригладил лапой обвисшие усы и издал нечленораздельное мяуканье с оттенком ни то недовольства, ни то обреченности. Милица, где ты там? Дуй скорее сюда!» поторопил он едва плетущуюся к нам лисицу. Та выглядела взъерошенной и измотанной, но вместе с тем невероятно счастливой. Их с Вениамином сумасшедшие бекас с препятствием вокруг пруда по пересеченной местности позволили ей хорошенько встряхнуться – и размяться. Это было именно то, чего и так не хватало в малоподвижной, размеренной городской жизни. И это определенно пошло мелиться на пользу, что было заметно по ее удовлетворенной улыбке и по глазам, в которых сияли плутовские огоньки. «Что тут у вас такого интересного?» спросила она, проскользнув про ореху, оставленную Вениамином. оля ля ля какое роскошное поместье!» — Вот это я понимаю. У здешнего хозяина явно нет проблем ни с деньгами, ни со вкусом. — Да, у него этих денег столько, что ими можно здесь выстилать все дорожки вместо гравия, — по секрету сообщил ей Вениамин. Так ты с ним знаком? — с восхищением воскликнула Милица. Это же замечательно. Значит, мы тоже можем рассчитывать на гостеприимный радушный прием. «Ну, по этому поводу я бы не был так уверен», — с опаской промурлыкал Вениамин. Но мы его не услышали, потому как в этот момент я увидела приближающуюся к нам человека и воскликнула. «Ой, смотрите, вон там к нам кто-то идет!» «Судя по плевреи и по реку, и по соответствующей выправке, это кто-то из здешних слуг», — предположила Анна. «Возможно, дворецкий или камердинер. «А в чем между ними разница?» — спросила я. Разве это не одно и то же? Мой вопрос вогнал Анну в ступор. Судя по всему, она тоже не понимала, чем они отличаются. Но тут ей на выручку пришла милиция и все нам разъяснила. Коммердинер – это личный слуга хозяина. Он прислуживает ему во всему дому. А дворецкий будет чином повыше. Он заведует всем хозяйством и управляет прислугой. Так что мы с вами сейчас узнаем, что это за фрукт. Беньямин, а ты случаем с ним не знаком? «Ну, не то, чтобы я лично был знаком с кем-нибудь из слуг», – замялся Виньямин и сделал несколько нехитрых попыток, чтобы как-то изменить свою внешность. «Но в наших общих интересах было бы неплохо сохранить мое инкогнито». Он прищурился, изобразил из себя близорукого кота, надул щеки, сутулился и выпятил живот. В общем, делал все, что могло поспособствовать его неузнаваемости. «И еще» перешел на едва различимый шепот. «При здешнем хозяине я бы не посоветовал не называть меня по имени. А еще лучше я бы предложил убраться отсюда поскорее». «Это еще почему?» – спросила милица. «Чего это ты так забеспокоился?» Ну, в этот момент слуга в кружевном воротничке и в ливреи оказался от нас всего в нескольких шагах, в связи с чем Вениамин лишь обреченно вздохнул и отмахнулся. Нет времени объяснять, но если коротко, я не горю желанием встречаться вновь со здешним хозяином. И угораздило же меня сразу не сообразить, когда мы только сюда еще заявились на этот пруд, а я еще думаю, откуда у меня это дежавю, а вот оно, здрасте тебе, пожалуйста, вы нас не ждали, а мы приперлись. Как потом оказалось, опасения Вениамина были небезосновательны. Мы с ним влипли в такую историю, что рассказ о ней займет не один час. Чтобы не отклоняться от основной линии сюжета, давайте договоримся. Об этой истории я расскажу вам как-нибудь в другой раз. Даже, может быть, напишу по ее мотивам книгу. А называться она будет, ну, например, «Ишафот под Новый год». Да, пожалуй, так. Название мне нравится. Так что, если увидите ее, обязательно почитайте. А пока продолжим наше повествование дальше. И на этот раз речь у нас пойдёт про дятла.